Китай можно назвать другой крайностью. В позднее осевое время он стал единственным местом, где попытка соединить империю и религию увенчалась успехом. Конечно, и здесь, как и везде, вначале все распалось. После падения династии Хань около 220 года централизованное государство рухнуло, города съежились, монеты исчезли и так далее. Однако в Китае это все носило лишь временный характер. Как уже давно отметил Макс Вебер,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 Снова и снова мы слышим одну и ту же семейную историю. Крестьяне, оказавшиеся в тяжелом положении из-за стихийного бедствия или потому, что нужно было платить за похороны родителя, попадали в лапы хищных оставщиков, которые овладевали их полями и домами, вынуждая их работать на прежде принадлежащих им землях или выплачивать за них аренду. Затем угроза восстаний заставляла правительство разрабатывать программу решительных реформ,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 Национализацию крупных земельных владений, создание государственных производств и зернохранилищ и запрет частного рабовладения. ванман также учредил Государственное кредитное агентство, которое выдавало беспроцентные суды направления похорон на срок до 90 дней, тем кого смерть родственников застигла врасплох и долгосрочные кредиты по 3% в месяц или 10% в годовых с дохода от капитала вложений в торговлю или сельское хозяйство. Ван был уверен, отмечает один историк, что благодаря этой схеме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 принимались законы против продажи детей. Все это стало стандартными элементами политики правительства. Успех они приносили далеко не всегда. Конечно, они не воплощали в жизнь крестьянскую утопию всеобщего равенства, но помогали избегать возвращения к условиям осевого времени. Мы привыкли считать такие бюрократические изменения, особенно монополии и регулирования, государственным ограничением рынка. Это следствие распространенного предрассудка, согласно которому рынки почти что природный феномен, Возникающий сам по себе, а правительство только и делает, что душит их и качают из них деньги. Я много раз подчеркивал, что это представление ошибочно, но Китай особенно яркий тому пример. Конфуцианское государство возможно и было самой мощной и долговечной бюрократией в мире, но оно активно стимулировало рынки, в результате чего торговая жизнь в Китае необычайно усложнилась, а рынки развились больше, чем где бы то ни было еще. И это несмотря на открытое враждебное отношение конфуцианской традиции к купцам. И даже к самому стремлению к выгоде. Торговая прибыль стала законной только в качестве компенсации за работу, которую выполняли купцы, перевозя товары из одного места в другое, но никогда как результат спекуляций. На практике это означало, что бюрократия выступала за рынок, но против капитализма. А это тоже кажется странным, поскольку мы привыкли считать, что капитализм и рынки – это одно и то же. Однако, как отмечал великий французский историк Фернан Бродель,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 Китайские правители регулярно отказывались действовать заодно с потенциальными китайскими капиталистами, а они были всегда. Вместо этого правители, как и их чиновники, считали капиталистов пагубными паразитами, которые, в общем, отличались от ростовщиков тем, что их эгоистическую и антиобщественную мотивацию можно было использовать в определенных целях. В конфуцианском понимании купцы походили на солдат. Считалось, что те, кто делал карьеру в военной сфере, руководствовались в основном стремлениями к насилию,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 Мнение историков относительно их значения расходятся. Конечно, разгул страстей выступал яркой альтернативой степенной ортодоксии конфуцианских эрудитов. Но все же удивительно, если не сказать больше, наблюдать такое в религии, распространение которое пощалили прежде всего торговые классы. Французский синолог Жан Жарне отмечает, «Очевидно, что эти самоубийства, сшедшие вразрез с традиционной нравственностью, преследовали цель искупить грехи всех людей, произвести впечатление и на богов, и на людей».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 и вызывало оживленные споры, даже в средние века. Некоторые современники видели в них наивысшее выражение презрения к телу, другие – признание призрачности природы эго и всех материальных привязанностей, третье наивысшую форму милосердия, принесение самого ценного, что только может быть, собственного физического существования в жертву ради всех живых существ. Чувство, которое один биограф X века описал в следующих строках. «Нет лучше подношения, чем то отдать, с чем тяжелее всего проститься.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 сжигают горы и болото, затопляют поля, пашут и мелют, уничтожая гнезда и норы животных. Невозможно уйти от прошлых долгов, и трудно постичь, сколько отдельных жизней требуется, если вы захотите выплатить их один за другим. Как отмечает Джорне, представление о жизни как о бесконечном времени долга, безусловно, находило отклик в душах китайских крестьян, жизненные реалии которых оно зачастую отражало буквально. Однако, как он пишет, подобно своим предшественникам в Древнем Израиле,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 Богачу так приятно это слышать, что он прощает ему просрочку, более того, бедняка не бросит в темницу. То же происходит и с подношениями в неисчерпаемое хранилище. Это можно даже назвать спасением через рассрочку долга, но подразумевается, что платежи должны вноситься, точно так же, как и выплаты процента по суде, выданные навечно. В другие школы сосредотачивались не на кармическом долге, а на долге перед родителями. В то время как последователи Конфуция выстроили свою систему нравственности прежде всего на ценовом почтении к отцу, китайские буддисты обращали внимание в первую очередь на матерей, на их заботу и страдания, которые они испытывают, выкармливая и воспитывая детей. Материнская доброта безгранична, нескорыстие абсолютно. Это воплощается в кормлении грудью, в том факте, что матери преобразуют свою собственную плоть, и кровь и молоко, они кормят детей собственным телом. Однако, поступая так, они позволяют точно исчислить бесконечную любовь. Один автор подсчитал, что средний ребенок потребляет 180 пеков материнского молока примерно 1500 литров в первые три года жизни. И это становится его долгом, когда он вырастает. Эта цифра скоро стала хрестоматийной. Выплатить этот молочный долг или вообще долг родителям просто невозможно. «Если бы вы накопили драгоценности от земли до 28-го неба», писал один буддийский автор.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 а частично, как и в Индии, на выдачу процентных суд, доходы от которых пойдут на специфические цели, вроде распространения буддийского образования и обычаев, или на монашескую жизнь. Подход китайских буддистов к благотворительности был очень многогранным. Праздниства часто сопровождались обильными подношениями. Богатые верующие соревновались друг с другом в щедрости, нередко отдавая монастырям все свое состояние, в виде миллионов связок монет, которые привозились на подводах, запряженных валами. Своего рода принесение себя в жертву в экономическом смысле, сравнимое со зрелищными самоубийствами монахов. Эти подношения пополняли неисчерпаемую сокровищницу. Часть полученных средств шла нуждающимся, особенно в тяжелые времена. Часть одалживалась. Чем-то средней между благотворительностью и бизнесом была практика предоставления крестьянам альтернативы местным взаимодавцам. При многих монастырях имелись ломбарды, где местные бедняки могли заложить какой-нибудь ценный предмет – платье, кушетку зеркало,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 По данным официальных следственных комиссий, экономические последствия этого были катастрофическими. Цена металла взлетала до небес, монеты исчезали, сельские рынки переставали действовать, а деревенские жители, чьи дети не были монахами, все глубже увязали в долгах перед монастырями. Очевидно, почему китайский буддизм – религия купцов, которая затем пустила корни в народной среде, стала развиваться в этом направлении. Подлинная теология долга и, возможно, даже практика полного самопожертвования –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 Весьма прагматичная форма коммунизма, поскольку в монастырях накапливались огромные богатства, которыми владели и управляли коллективно. Монастырь был центром масштабных проектов человеческой кооперации, которые опять-таки считались вечными. И вместе с тем, и здесь на мой взгляд прав Жорне, этот коммунизм становился основой для чего-то очень похожего на капитализм. Причиной этого в первую очередь была потребность в постоянной экспансии. Все, даже благотворительность, давала возможности для прозелитизма.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 Китай отличался от остальных регионов тем, что только здесь империя осевого времени сумела выжить, хотя и с большим трудом. Китайскому правительству удавалось почти все время поддерживать хождение монет на большей части территории. Эту задачу обличал тот факт, что она полагалась исключительно на бронзовые монеты мелкого достоинства. Однако даже в такой форме сохранения денежного обращения потребовало огромных усилий. Мы, как обычно, мало что знаем о том, как осуществлялись повседневные экономические операции.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 Он отнес ее домой и спрятал, тайком пересчитав зазубрины на обломанном конце. Он сказал соседу, теперь однажды я смогу разбогатеть. Больше похоже на того, кто находит ключ и думает, как только я подберу замок к которому. Другая история рассказывает о том, как Любан, местный чиновник, пьяница и будущий основатель династии Хайн часто пил ночами полет, из-за чего накопил огромные долги. Однажды, когда он напившись валялся в трактире, трактирщик увидел над его головой дракона, символизирующего будущее и величие и немедленно сломал отверку просив ему долги за выпивку. Бирки использовались не только для кредитов, но и вообще для любых контрактов. Именно поэтому первые контракты, записанные на бумаге, тоже разрезались на двое, и каждая сторона забирала себе половину. Бумажные контракты позволили привлечь половину кредитора в долговую расписку, а значит ее можно было передавать другим людям. Например, к 806 году, как раз когда булизм в Китае достиг апогея, Купцы, вывозившие часть с юга страны, и чиновники, перевозившие налоговые платежи в столицу, прекрасно отдавали себе отчет в том, как опасно было ввезти металл на далекие расстояния, и поэтому стали оставлять свои деньги у банкиров в столице и разработали систему простых векселей, получивших название «летучих денег». Они, как и Бирки, тоже делились надвое и могли обмениваться на наличные в провинциальных филиалах банкиров. Вскоре векселя стали приходить из рук в руки и выполнять роль денег. Поначалу правительство пыталось запретить их использование. Но год или два спустя Эда стала обычной модель поведения в Китае, осознала, что не может их упразднить, и сменила тактику, организовав ведомство наделенное право выпускать такие векселя. В начале эпохи династии Сун, 960-1279 года, банковские филиалы на местах произвели такие операции по всему Китаю, принимая наличность и монеты на хранение, и позволяя вкладчикам использовать свои квитанции в качестве простых векселей, а также обменивать на правительственное свидетельство об уплате налогов на соль и чай.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 Изначально бумажные деньги должны были находиться в обращении ограниченный период времени. Срок действия банкнот истекал через два, затем через три, затем через семь лет, и обменивались на металл. С течением времени, особенно когда династия Сун оказалась под сильным военным давлением, соблазн печатать деньги с небольшим обеспечением или вообще без такового становился все сильнее. Более того, китайское правительство далеко не всегда было готово принимать собственные бумажные деньги в качестве платы налогов.